Но прежде чем задуматься над фактами своей истории, рассмотреть их непредвзято, обществу придётся понять свою общественную психологию, свои психологические комплексы и научные суеверия, запрещающие думать о целых темах, а не здоровых клочках тем. Казалось бы, мы добрались в нашем исследовании до самого края. Казалось бы, куда уж дальше, вернее, глубже. Мы анализируя факты уфологии встретили самые низшие проявления чёрной магии. Самое настоящее колдовство генетическое, с органами и тканями живых существ, колдовство в том виде, в каком оно практиковалось и раньше. Оно предстало перед нами в своих самых омерзительных проявлениях, но есть ли это некий конечный результат исследования? Может ли это служить конечным обобщением? И здесь нас поджидают многие искушения в виде ложных, упрощающих обобщений и стандартных обозначений. А обобщением всей темы аналогием на инопланетные маги, конечно же, быть не может. Какой-то процент или даже доля процента стоит оставлять в ней для действительно инопланетного. Иначе мы впадём просто в фанатичное отрицание узы смысления, в самомнение абсолютного знания, тотального знания, как это называл немецкий психолог Карл Ясперс. Стоит признать, что земные актёры, разыгрывающие перед нами инопланетный спектакль, необычайно могущественны и профессиональны они своими спектаклями и дезинформациями подталкивают нас к разным выводам, влияя на наше мировоззрение. Они создают у нас иллюзию, что нет другого пути к совершенству, кроме технократического, что у нас вообще нет другого способа совершенствования и эволюции, что и во всём космосе нам стоит искать что-то более высокое и совершенное по тому же признаку проводов, двигателей, антенн радиоволн. И мы от этого ограничиваем наши поиски внеземной жизни только этим. Другой вывод, который заставляет нас сделать поддельные пришельцы во всём космосе, то, что во всём космосе царствует холодная бездушная расчётливость, жестокость и насилие. Этот вывод мы делаем, основываясь об их земных подвигах в кавычках. Если же мы в чём-то разблачим их обман, если поймём, что они имеют прямое отношение к нашему земному миру, Но станет ли 30 вообще возможность другой разумной жизни за пределами нашей планеты, то опять пойдём на поводу у этих обманщиков, и наше сознание будет зациклено только на них, только на пределах нашей планеты, на маленькой сфере нашей земной жизни. Вообще, сам анализ уфологических факторов советует нам не зацикливаться на летающих тарелках, на техническом оформлении огромного количества аномальных явлений. Потому что это в большинстве случаев действительно только оформление внешней оболочки. Собственно, и в нашей жизни это так же. Герой или преступник с совершенным техническим оружием в руках для нас остаётся героем и преступником, и мы чётко осознаём, что техника это всего лишь техника, так же и здесь. Не стоит отвлекаться на технику, тем более, что самое главное в таких явлениях происходит не через посредство техники. Она лишь может использоваться как средство, а может и не использоваться вовсе. А может даже использоваться наша обычная человеческая техника, как, например, в том случае, произошедшем в московском метро, с которого мы начали наше исследование. У фологу Феликсу Зигелю пишет студент МФТИ Валерий Соколов. Уважаемый Феликс Юрьевич, я студент МФТИ, был на ваших лекциях, знаю, что вы очень интересуетесь подобными историями и не будете смеяться над моими предположениями. Расскажу по порядку. 30 апреля я сел на кольцевую линию, чтобы доехать до Белорусского вокзала, где неподалёку жил мой товарищ. В вагоне метро я обратил внимание на странную группу из четырёх человек, сидевших в конце вагона. Трое из них сидели на одной скамейке, четвёртый напротив. На них были одинаковые кожаные куртки, а брюки, как у мотоциклистов, заправлены в высокие сапоги. На головах одинаковые пирожки с какой-то надписью по-фински выглядели они со стороны очень странно, сидели неестественно выпрямившись, глядя прямо перед собой. При мне две женщины, не выдержав их взгляда, перевели напротив на другие места.